Глава третья. Александр Кивелиди. На солнечной поляне густого дикого сада сидел в шезлонге плотный широкоплечий мужчина с обнаженным торсом и босыми ногами, которые он топил в еще по прохладной траве с каплями росы. На столике перед ним был открыт ноутбук, стоял бокал красного вина, дымилась трубка. А мужчина смотрел, не щурясь, на белые облака, и во время этого идиллического занятия его большие широкие ладони были сжаты в кулаки. От этого человека любой бы не сразу отвел взгляд. В юности он мог бы позировать для статуи Давида, но он возмужал и стал намного интереснее и значительнее, чем Давид. Мраморный юноша вообще сильно проигрывал по сравнению с вызывающей естественностью и жизненной силой этого мужчины. Пропорциональное тело, мускулы на груди, руках и плечах, крепкая шея, идеальной формы голова могла принадлежать только мужчине, и любой взгляд остановился бы на его лице, на совершенно необычном лице. Под жестким темным ежиком волос низкий широкий лоб с резкими морщинами. Темные брови оттеняют смуглые тяжелые веки с кромкой коротких и густых черных ресниц, из-под которых неподвижно, холодно и беспощадно смотрят глаза удивительного, ярко-синего цвета, которого, кажется, в чистом виде и в природе не бывает. Правильный нос, красивый рот, твердый и выразительный, и скульптурный подбородок с очень глубокой ямочкой посередине, признаком решительности и целеустремленности. Таким создала природа Александра Кивериди, магната, известного своим талантом выгодно вкладывать родовое состояние и покорителей искусств. Его небольшой одноэтажный кирпичный дом на юге Франции был похож на него самого, такой же завершенный, строгий, пропорциональный, лишенный недостатков, бахвальства и всего того, что говорит о плохом происхождении и дурном вкусе. Вкус кивелиди для многих был критерием. Одного не дала Александру столь щедрая природа, Покоя. Он смотрел на утреннюю нежность во всем, слушал тонкую услужливую тишину и несмелое чириканье птиц, а глаза то и дело темнели от каких-то мрачных мыслей, красивые зубы, не знавшие дантистов, то и дело сжимались, как будто готовились к скалу, проверяли свою силу. На столике позвонил его айфон. Александр посмотрел на дисплей и небрежно бросил телефон обратно. Рот дернулся в раздражительной и брезгливой гримассе. Ее никогда не видели люди, с которыми он встречался на приемах и фестивальных торжествах. Он выделялся по отношению к нему, все невольно соблюдали дистанцию, но его лицо было всегда в меру доброжелательным, а улыбка открытой. Только тот, кто имел редкую возможность увидеть его в одиночестве, когда он думает, что на него уже никто не смотрит, тот не мог не понять, что это страстный, жестокий, беспощадный человек. Скорее всего, не только по отношению к другим, но и к себе самому. Александр поставил на колени ноутбук, сосредоточенно поработал около часа, потом допил вино, отодвинул погасшую трубку, встал, сделал глубокий вдох. После него пару упражнений для дыхания и кровообращения и вошел в дом. Справа за огромным холлом, который казался почти пустым, только самая необходимая строгая темная мебель. Были ванны, тренажерный зал и большой бассейн. Александр прошел туда босиком, по черному мраморному полу, открыл дверь, оказался перед зеркальной стеной между ванной и бассейном, остановился, глядя на свое отражение. Смотрел из-под лобья, сурово, как на чужого человека. Потом медленно расстегнул шорты, они упали с сильных ног, С совершенно плоскими ступнями, а их обладатель прижал руку к мускулистому животу, затем провел ею до бедер. Его плоть напряглась, а красивый рот изогнулся как от боли или страдания. Это было тоже зрелищем для одного. Он сам себе казался не человеком, а опасным животным, Самцом, которого человеческий мозг укротить не всегда может или никогда не сможет. Его собственный, организованный, развитый мозг Александру хватало власти, которую он имел. Он мог ее расширить и укрепить в любой момент, если понадобится. Ему не всегда подчинялись лишь его мысли и тело, и это обстоятельство вызывало ярость. Это был изъян природы, считал Александр, ущербность, о которой никто не догадывался. Он тяжело нес свой единственный изъян, как и свой единственный физический недостаток, от которого за день ужасно уставали ноги. Это вовремя не исправили в детстве, плоскостопие. Не исправили, потому что в его семье было все, кроме покоя, его родители... Тоже слишком красивые, богатые и знаменитые люди превратили свои жизни в существование на действующем вулкане. Страсти, громкие скандалы, романы на стороне, ревность, драмы, восторги, примирения, А ребенок? «Так он же хорош, как Бог», — говорила мама. «И умнее всех нас, он совсем не требует внимания, абсолютно самодостаточный человек». Они и сейчас так живут, его отец и мать. Правда, уже порознь, повторяя пройденное в другом составе. А от состояния династии благоразумно отказались в пользу Александра. Им хватит того, что осталось, на прожигание не только своих жизней, не на одно столетие. Так позаботились о потомках предки Александра Кивелиди, греческий миллиардер, и русская дворянка. Да, он взрослел сам, привык доверять лишь собственному опыту, он ничего не забывал, он умел прятать страдания и тоску одиночества, но его опыт был опытом боли, оттуда из холодного детства его особый вкус, изысканный, требовательный и до чопорности суровый, У него были одинаковые требования к жизни и искусству. Ему нравились четкость и строгость в линиях, характерах, сюжетах, во внешности и эмоциональных проявлениях. Все красивости, смазливости, все, что слишком бросалось в глаза и вливалось в них медом, вызывало отторжение или даже брезгливость Александра. Ему нравились серьезные, вдумчивые, рисковатые и категорически несмазливые и несоблазнительные актрисы. Он выбирал и таких женщин. Он испытывал влечение лишь к сильным, загадочным, что называется интересным женщинам. Его жена, с которой он никогда не жил одним домом, именно такая высокая, с правильным худым и серьезным лицом, со спортивной, как у юноши, фигурой. Кристина была сложным, прямолинейным и уверенным в себе человеком. Александр прямо взглянул в синие глаза своего отражения, вспомнил такие же глаза матери, горячие и темные глаза отца, от которых сходили с ума бесконечные женщины, и вынес очередной приговор всему, что называется красота. Это обман и ловушка, это враг людей, детей, свободы. Этот враг заслуживает казни. Вот что для Александра самая четкая очевидность, но, оказывается, человек так слаб, даже если он силен, как Александр. Этот человек был однажды повержен совершенно, что значит был, такое себе не прощают. В почти ледяную, специально охлаждаемую воду бассейна Александр вошел после прыжка, как акула, резко, почти бесшумно и долго не появлялся на поверхности, возник уже у противоположного бортика». К столику в саду вернулся в джинсах и белоснежной майке с чашкой кофе в руках. Там его уже ждал помощник и администратор Влад Тарло, человек с тонким ироничным лицом, в больших затемненных очках, не для защиты зрения, а для того, чтобы не видеть лишнего. Это был беглец из разных стран в поисках свободы, волюнтарист, эстет, с большими тайнами в прошлом. Он подошел Александру сразу, и не только потому, что был прекрасно образован, имел сильный и выдержанный характер, хорошее чутье и знание в самых неожиданных областях. Александру понравилось, с каким достоинством Влад несет свое прошлое, свои грехи, о которых можно только догадываться. Но Александр не собирался ни догадываться, ни рыться в прошлом человека, на котором остановил свой выбор. Этот выбор решал все. Александра не мог привлечь обычный или недостойный уважения человек, а Влад такой, чтобы ему не приходилось скрывать. Понятия о нравственности и морали у Александра были свои, они очень отличались от общественных. Александр поставил перед Владом свою чашку с кофе, сходил за другой. Постоянной прислуги он в доме не держал. Чужие люди в доме — это уже не совсем твой дом, считал он. Собственно, он так считал и по поводу постоянного присутствия жены. «Я, кажется, нашел нового начальника охраны для нас», — сказал Влад. «Все, как ты любишь». Эмигрант, жил в России и на Кипре, офицер двух армий, юридическое образование, любовь к любому государству и службе на него, не женат, был владельцем охранного агентства в России и такое «но». Привлекался к суду за превышение полномочий, короче, за убийство, был оправдан за недоказанностью, но на самом деле он убил потому и уехал сразу после суда из страны. Могу получить всю эту историю в подробностях или отказать. Я не слишком обнадеживал парня. Ни в коем случае не отказывай, и подробности мне не нужны. Не вижу в этом «но». Пусть приходит. Если мне понравится, возьмем.